8 марта первого года. Вчера весь день холод, дождь, туман, вечером долго гремел гром. Продолжал вспоминать и записывать дни и годы своей жизни.